чело да грешне Ну и мороза, И куда только смотрят советники короля Господин Волк Причем здесь советники короля Мы зеленые кноплянки, знаем Что старая земля просто умерла И на нее надели белый снежный саван Молчи, птичка Или я тебя съем Ах, господин Волк Вы всегда найдете для меня доброе слово. А я говорю, что во всем виноваты советники короля делают что хотят и не смеют мне возражать. Ой, бедные мои лапы а? заверзли. была действительно ледяная. Белочки, жившие в дупле старой ели, терли друг другу носики, чтобы согреться. А зайчата сворачивались клубочками в своих норках и не отваживались даже высунуться наружу. И только два дровосека, проваливаясь в сугробы, Несли домой вязанки хвороста Не послышалось Или где-то снег хрустнул Ну-ка, птичка, слетай, слетай Посмотри, что там Наверное, это советники короля Вот я их сейчас и съем Это дровосеки Дровосеки Значит, стопора. Не нравится мне все это. Куда же вы, господин Волк? Да я вон до да той лки с лапы погрели. Кажется. А... Кажется, мы Ах. окончательно заблудились. Ах. Ах. Ух ты. Смотри. Смотри, водопад еще утром шумел, а сейчас застыл, и ледышкой висит в воздухе. Его поцеловал Владыка Мороз. Владыка, Владыка, какой Владыка? Ты чудик какой-то. Вот сейчас этот Владыка нас поцелует а? и... Приятель! Ты где? Где ты? Да здесь, я! Здесь! Черт! Провалился в яму! А -а -а. Только не бросай меня! Помоги мне! А сейчас! А сейчас, сейчас я! Только развяжу свою вязанку И брошу тебе верёвку Держись, держись крепче Подожди, сначала Вытащи мой хворост а -а -а, Хорошо, хорошо, давай а -а -а -а, Вот теперь тащи меня а -а -а. Ну ещё, ещё -э -э -э -э -э -э. О, слава богу Ой <рис interests> Ты, ты так Извалялся в снегу Что стал похож На мельника в муке ага. Тебе а. все хихоньки да хахоньки А мы заблудились а. Заблудились И сдохнем здесь в лесу а. Что за проклятая жизнь Да а. Слушай Давай Попросим святого Мартина Я говорил Я говорил Не надо было идти через это замерзшее болото Успокойся, друг Давай помолимся Ведь Святой Мартин Покровитель всех странников Святой Мартин Покровитель всех странников Святой Мартин Покровитель всех странников Не бросай нас в беде Не бросай нас в беде Помоги Приятель, а что там за огоньки? Где? Это волки. Волки? Да. Нет. Да нет. Да волки же. Да... Сп... По похоже, это наша деревня. Деревня? А... а что же мы ее раньше не видели? Точно. Деревня. Ага. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, святой Мартин! Эй, наша деревня! Спасибо тебе! Слава святому Мартину! Слава святому Мартину! Сосед, мы спасены! Спасены! Деревня! Наша деревня! Ну, перестаньте меня толкать! да! -то. Пошли. Пошли! Пошли скорее домой! Пошли, наша деревня! Деревня! деревня. Нет, приятель... Я тебе так скажу Вот мы смеёмся, радуемся А богатеи спят сейчас в тёплой постели ага. И не надо мёрзнуть в лесу да. Хворост для них за гроши Должны собирать мы Эй, Смотри! Пошли, что-то уставился в небо Чудило? Там нет денег Смотри Она падает Над ними Происходило Действительно что-то странное По небу Скользила огромная Яркая звезда Зимой не должно быть звездопада, а это летит к земле, нарушая все эти законы. Э-э-э-э, берегись, она летит прямо на нас!